Когда я вернулся домой, оказалось, что Джудит с детьми все еще в гости. Я смешал себе еще один коктейль, на этот раз в клетке, и уселся в гостиной. Устал я до полусмерти, и нервы мои совершенно расходились. У меня скверный характер. Я знаю это и стараюсь сдерживаться, но факт остается фактом. Я резок и бестактен. Наверное, потому что склонен к мезантропии – Но именно по этой причине я ездил к психологу Анатоному. Так называемый срыв в тот день, я понял, что выходил из себя слишком уж часто. Глупо, я ничего не выигрывал от этого, а проиграть мог и довольно сильно. И тут зазвонил телефон, говорил Сандерсон. Он начал сообщение, что говорит по больничному телефону. "Ясно", ответил я. "По больничному телефону по меньшей мере шесть параллельных аппаратов". «Как у вас прошел день?» — спросил Сандерсон. «Интересно», — ответил я. «А у вас?» «Кое-что произошло и у меня», — сказал Сандерсон. Я так и подозревал. Очевидно, каждый, кому я остановился поперек дороги, сразу же начинал давить на Сандерсона. Двыми словами, поднялся хор голосов, настойчиво требующих вернуть меня в лабораторию или найти на мое место нового человека». Скажите, что у меня критический фитилис, это подействует? Сэндерсон рассмеялся. Я справляюсь пока что. У меня шея отрезкая. Неткое время ещё выдержит. И помолчав, прибавил: "Сколько времени это ещё продлится?" "Не знаю", ответил я. "Тут кое-какие осложнения. Выгляните ко мне завтра, и мы всё обсудим". "Хорошо", сказал я. "Может, к завтрашнему дню я буду больше знать". «Джудит посидела со мной, пока я завтракал. Дети еще спали, и мы были одни». «Что ты думаешь предпринять сегодня?» — спросила она. «Еще не знаю». «Я только что сам задал себе этот вопрос. Необходимо было многое выяснить, очень многое, но в особенности относительно Карен и миссис Рэндалл. Я почти ничего не знал, ни о той, ни о другой. «Восемь, Карен», — сказал я. «Почему?» И всё, что мне говорили, можно заключить, что она само очарование, все её любили, она была чудесной девушкой. Может это и правда. Может согласился я. Но хорошо бы узнать ещё что-нибудь о ней, помимо её брата и отца. А как это ты уйдёшь? Начни с колледжа, где она училась. Вторник, 11 октября. Нитовский колледж, Нордгемптон, Массачесет. Глухое захолуще, где две тысячи девиц получают утонченное образование. Самый воздух здесь кажется насыщенным раздражением и безысходной тоской. Объединенной тоской двух тысяч двухсот девочек, сосланных на четыре года на край света и объединенного раздражения местных жителей, которые волей-неволей должны терпеть их присутствия. Справочно я нашел имя Карен Рэндалл в растепанной книге и отправился на Уилберр-стрит, искать ее общежитие, Хенли-Холл. Общежитие оказалось белым двухэтажным домом. В нем обитало 40 студенток. На нижнем этаже толклись девицы в джинсах с распрямленными утюгом волосами. Возле двери стоял столик дежурный. «Мне нужно видеть Карен Рэндалл», — обратился я к ней. Нас сpowом посмотрела на меня, словно решила, что перед ней престарелый родитель. Я её дядя, соврал я, доктор Бэрри. У меня здесь не было в субботу и воскресенье, сказала девушка. И после возвращения я не видела Карен, она уезжала в Бостон на уикенд. Мне повезло. Эта девушка, кстати, ничего не знала. Интересно, знают ли другие? На глаз не определишь. Заведыши обширить индоны должны знать, или в этом случае скорее всего узнают. Нужно по мере возможностей избегать встречи с заведующей. А, сказала девушка, сидевшая за столиком де Журней. Вон Гинни. Они живут в одной комнате. У дверях показалась темноволосая девушка в синих джинсах и облегающем полосатом свитере. Де Журней поманила к себе Гинни и сказала: Это доктор Берри, он хочет увидеть Карен. Лини посмотрела на меня с ужасом, она знала. Я быстро подхватил её под руку, повёл в гостиную, ставил там. Но Карен, знаю, прервал я её.